Глава 3. Если ты думаешь, что я буду постоянно убирать весь твой бардак и терпеть вот это возлежание с пивом, то чёрта с два. Вот уже 2 дня, как я отдраивала это пристанище многолетнего срача. Пока Кир продолжал корчить из себя несчастного принца крови в изгнании, валялся на продавленном диване, сосал пиво прямо с горла, зажовывая чипсами и пялился в потолок. Он даже курить прямо в квартире попробовал для начала. У нас хлопота в мокрой тряпкой стал выходить на захламлённый балкон. Он и вставал-то только покурить, смотаться слить пиво в санузел, из-за новой партии до ближайшего ларька. При этом бутылки и пакеты от чипсов за собой собирать не утруждался. "Отвали, Васька", огрызнулся он, даже не глянув на меня. Типа от твоего мельтешения с тряпками этот свинарник как-то поменяется. К сожалению, его правда. Квартира была натуральной помойкой. «Господи, даже не представляю, кто в ней мог жить. Тем более снимать за деньги. Бомжам и то я бы приплачивала, чтобы они тут согласились остаться. Сантехника, трубы, сплошная ржавчина, сырость, потеки и плесень. Из обоев на стенах только пузырящиеся клочья. Линолеум весь в трещинах, местами пропален. В зале лежал ковер, цвета и рисунка неопределимого». потому как был просто каким-то сплошным куском грязи. Зато в спальне, которую я сразу объявила своей, будто все стены, матрац на древней скрипучей кровати и остальная мебель пропитались запахами аптеки. Открытые Настиш окна мало спасали. У меня даже глаза слезиться от этого амбре начинали и голова трещала. Меры тут нужны радикальные. Короче, первоочередной задачей Явно было избавление от провонявшего чёрт-ечем хлама. Его-то я и стаскивала в прихожую, в которую уже было не проступить. Пока кое-кто корчил из себя чёрт-това обломова, а я слепива хлистать лежать пластом. Всё, конечно же, само собой лучше станет, пропыхтела, оттянув таки свёрнутый рлоном мерзопалац. Никаких шансов, что я эту тяжесть дотяну до помойки. На какие шиши, кстати? Ничего, что нам кучу всего нужно закупить, да ещё питаться на что-то. Похрен. Кир, хорош бесить меня. Вставай и давай перетаскивай хлам из прихожей на мусорку. Тебе надо, ты таскай. Ну какой же ты гад! Не выдержав, взорвалась я. По-твоему это я во всём виновата? Я что ли матери этого Пашу нашла? Я делала, что могла, чтобы горло перехватило, и я позорно разрывелась. Кир подорвался с дивана. Ворьк, ну ты чего? Он обнял меня за плечи, утыкая носом в свою впалую грудь. Но я же не хотел. Бесит просто всё это. А мне меня думаешь, нет? Но я делаю, что могу. Хоть что-то. А ты ещё и нервы мне на кулак мотаешь. Ну прости, сеструх. Мне бы пообвыкнуть, нечего к грязи привыкать. Ладно, права, права. Вытащу я сейчас твой мусор. Он не мой. Он отпустил меня бубня что-то нецензурное поднос и пошаркал так и в прихожую. Блин, я это замонаясь носить. Проныл, брат. Может, хоть что полегче сама, а? Ну какой же ты. Закатила я глаза. Ну ладно, только в порядок себя приведу. Он начнётся сейчас. буркнул брат, и через секунду хлопнула входная дверь. А я потопала в ванную, умываться и краситься, потому что никогда, вот вообще никогда не позволяла себе выйти за дверь во ля натураль видя. И думаю, каждая натуральная блондинка меня поймёт. Мало того, что сейчас после рёва у меня нос красный и опухший, с моей бледнопоганковой кожей это на раз. Так ещё и зрелище моих светлых, почти белых Ресниц, бровей и бесцветных обычно губ нет для слабонервных. Вот ненавижу за это нашу породу дурацкую. Хотя мама и говорила, что в неё именно вот такую отец без памяти влюбился с первого взгляда прямо на улице. И у Кира всё то, что мне у себя видится уродским, выглядит симпотно. А я так немочь бледная. Ещё и рост-то Бог не дал. Вечно все смотрят свысока. Вот как тот хам трамвайный, что зажимал у стены. Надо было извернуться и ему по яйцам врезать надо. И почему смелые гениальные идеи всегда посещают уже постфактум? Но с другой стороны, я здесь теперь живу. Сегодня врежешь такому, а завтра он тебя подстережёт в тёмном углу и врежет в лучшем случае. Что в худшем я и думать не хотела, а ещё больше не хотела думать о том, Какого чёрта мысля об этом в худшем. Мы вытворяли какую-то безумную фигню с моим Лебидом. Тут же я начинала снова ощущать, как наеву не маленький такой твёрдый горячий бугор, вжимающийся в мой живот, и вокруг начинал витать еле уловимый запах сильного, слегка вспотевшего мужского тела. Боже, Варяка, потный, оборзевший гопник, спросивший в лоб, есть ли у тебя э любовник. Фу, вот на такое заводиться. Это не в какие во дверь за спиной скрипнула, когда я только собралась накрасить второй глаз. Ну привет, кошка. Заждалась?